Уходи. Она открыла глаза, увидела через открытое окно высоко стоящее солнце, услышала звуки улицы, цокот копыт по булыжнику, крики точильщика. И тут же снова раздалось настойчивое «тук-тук-тук! Тук-тук-тук!». Поняла, что позднее утро, что кто-то стучит в дверь. И, возможно, уже давно. Однако, прежде чем открыть, подошла к зеркалу. Проверила, нет ли после сна вмятин и складок на лице, не было. Провела гребнем по волосам, поправила халат, японского покроя с горой Фуджиямой на спине. В дверь все стучали. Потом раздался приглушенный крик. «Открой! Открой! Это я!» «Петя! Ну, разумеется, кто же еще?» Пришел устроить сцену ревности. «Не нужно было вчера давать ему свой адрес». Коломбина вздохнула, пустила волосы через левое плечо на грудь, перетянула алой лентой. Люцифер аккуратной спиралькой лежал на кровати. Наверное, кушать хочет бедняжка. Что ж, налила змеёнышу молока в миску и только потом впустила ревнивца. Петя ворвался в прихожую бледный, с трясущимися губами. Кинул на хозяйку вороватый, во всяком случае, так ей показалось, взгляд, и тут же отвёл глаза. Коломбина покачала головой, сама на себя удивляясь. «Как можно было принять его за Орликина? Он... Пьеро! Самый настоящий Пьеро! Да ведь его и зовут так же!» «Но что-то ни свет ни заря», — сказала она сурово. «Так за полдень уже», — пролепетал он, шмыгнув носом. Нос был мокрый, красный. «Простудился, что ли, или плакал?» Оказалось второе. Лицо разжалованного Орликина исказилось. Нижняя губа поползла вперед и вниз, а из глаз хлынули слезы. В общем, разревелся по всей форме. Заговорил сбивчиво, непонятно, но не о том, чего ждала Коломбина. «Я к нему утром на квартиру, он снимает на Басманной. Дом общества великан, как у тебя на последнем, чтобы на лекции вместе, и волновался после вчерашнего. Я ведь его догнал вчера, проводил». «Кого — Кого? — перебила она. — Говори ясней. — Никишу. Но не Кифора, а Авадона. — Петя всхлипнул. — Он словно не в себе был. Все повторял. Решилось. Кончено. Теперь только дождаться знака, я ему говорю. Может, знака еще и не будет? А Никиши нет. — Будет, я точно знаю. Прощай, петушок. Больше не сведемся. — Ничего, — говорит, — я сам этого хотел. Тут рассказ прервался из-за нового приступа рыданий. Но Коломбина уже поняла, в чем дело. «Что был знак?» — ахнула она. «Знак смерти? Выбор подтвердился? И теперь Авадон умрет?» «Уже!» — прорыдал Петя. «Я прихожу, а там двери нараспашку, дворник, домовладелец, полиция!» «Повесился!» Коломбина закусила губу, прижала к груди ладонь, так заколотилось сердце. Дальше слушала, не перебивая. И Просперо тоже был там. Сказал, ночью не мог уснуть, а перед самым рассветом явственно слышал зов Авадона. Встал, оделся и поехал. Увидел, что дверь приоткрыта, вошел Никифор то есть Авадон, в петле. И уж остыть успел. Полиция про клуб, конечно, ничего не знает. Решила, что Просперо и я просто знакомые у давленника. Петя зажмурился, очевидно, вспомнив ужасную картину. Никиша лежит на полу, на шее синяя борозда. Глаза выпучены, язык весь огромный, распухший, во рту не помещается. И запах чудовищный. Петя затрясся, клацая зубами. «Выходит, был знак?» — прошептала Коломбина и подняла руку, чтобы перекреститься. Не от набожности, конечно, а по детской привычке. Да вовремя спохватилась. Пришлось сделать вид, что поправляет локон. «Кто же это теперь скажет?» — боязливо поежился Петя. «В стихотворении про знак ничего нет». В каком стихотворении? В предсмертном. У наших так заведено. Перед тем, как обвенчаться со смертью, непременно стихотворение сочинить. Без этого нельзя. Проспера называет его эпиталамой, еще мигом истины. Он дал городовому полтинник, и тот позволил списать. Я тоже себе скопировал. «Дай», — потребовала Коломбина, выхватила у Пети мяты закапанный слезами листок, прочла сверху крупно, загадка, очевидно название. Но при Пете прочесть Тепеталаму было невозможно. Он снова завсхлипывал, принялся пересказывать историю по второму разу. Тогда Коломбина взяла его за плечи, подтолкнула к двери и сказала одно единственное слово «Уходи». Точь в точь, как накануне ночью, уже после всего, сказал ей Просперу, только еще для пущей эффектности пальцем указала. Петя умоляюще посмотрел на нее, немного помялся на месте, повздыхал и побрел прочь, как побитая собачонка. Коломбина нахмурилась. Неужто она вчера выглядела так же жалко? Изгнание плачущего Пьеро доставило ей нехорошую, но безусловную радость. «У меня определенно есть задатки роковой женщины», сказала себе Коломбина и уселась к окну читать последнее стихотворение некрасивого человека, носившего при жизни некрасивое имя Никифор Сипяга. «Недоброй ночью, нервной ночью», клыками клацает кровать и выгибает выю волчью, и страшно спать. Спать страшно, но не спать страшнее. Сквозь бельмы белые окон скелеты ясеней синеют, их скрип, как стон. Еще я есть на этом свете. Я — тяжесть трепет и тепло, но в доме зверь. Снаружи ветер стучит в стекло. А будет так, снаружи ветер, урчит насытившийся зверь, но только нет меня на свете. Где я теперь?» Коломбине вдруг стало невыносимо страшно. Впору запить и бежать, просить, чтоб вернулся. «Ой, мамочки мои!» — прошептала. «Феме фатале! Какой еще зверь?»